Глава восемнадцатая. «В жизни не важно, как ты падаешь. Важно, как ты поднимаешься». Шэрон Стоун. Аврора. После того знаменательного разговора и моего разоблачения прошла ровно неделя. И знаете, Эрик за это время меня приятно удивил. Он прекратил свои истерики и жалобы, перестал меня третировать и даже начал нормально общаться. Но самым нереальным было... Не поверите. Эрик устроился на работу. Это событие свершилось на третий день после нашего разговора. Я как раз уже освоила швейную машинку, на которой Эрик, скрипя сердцем, расщедрился. Правда, на самую дешевую машинку и с условием, что если ему не понравится моя работа, то мы ее вернем. И в этот же день он подходит ко мне с довольной улыбкой самца, добывшего самого крупного мамонта для своей самки, и с гордостью говорит. «Я разместил полувчера объявление в свободный доступ. Что ищу работу?» «И сегодня мне её предложили». Сказать, что я была рада, не сказать ничего. От его слов запрыгала и захлопала в ладоши, даже обняла Эрика. Артур тоже порадовался за папу громким радостным визгом. Я вообще заметила, что когда я громко говорю или смеюсь, Артур повторяет за мной радостным писком или визгом. «И где ты будешь работать?» Мне очень было любопытно, особенно интересовал размер его заработка. тренером по экстремальному управлению аэромобилей в военной академии. Мое удивление было искренним и даже скорее удивлением, а шоком. «Эрик в военной академии? Его там не съедят? Точнее, он там не съест несчастных курсантов или как их тут называют?» «Ого!» — выдавило из себя. Эрик скривился, наблюдая за моей мимикой. «Видимо, ты не рада», — съязвил он. «Ты что? Конечно же, я рада. Просто экстремальное управление...» «Эрик, это не опасно?» — выкрутилась, найдя предлог для объяснения своего шока. И Эрику была приятна моя забота и переживание. Он довольно улыбнулся и небрежно ответил. «Конечно опасно, но я отлично управляю аэромобилем имея сертификат всех уровней, поэтому меня берут». «Ну, тогда поздравляю тебя», — улыбнулась ему. «Только пообещай, что ты будешь очень осторожен». «Обещаю», — кивнул он. «Кстати, ты не спросила о моей зарплате». не спросила. Тихо произнесла, но при этом хитро улыбнулась. «Невежливо спрашивать у мужчины о его заработки «О, боже! Я кокетничаю с Эриком?» Он взирошил мои волосы на макушке, чего я терпеть не могу, и Эрик об этом знает, и сказал «Ну, раз невежливо, тогда пусть останется эта информация в тайне». «О, как!» «Это нечестно», рассмеялась на его ответ и попыталась взирошить его модную укладку. «Но куда там?» Высокий рост Эрика мне просто этого не позволял. Он отклонился от моей попытки его подразнить, ухватил мои руки и прижал спиной к себе. Быстро, ловко и вышло так волнительно. Он прикоснулся губами к моему уху и прошептал, обдавая горячим дыханием, которое приятной щекоткой вызвало толпу мурашек. Глаза невольно закрылись, а в животе образовалось тугое приятное томление. Чёрт! Я не буду зарабатывать столько же, сколько и раньше, но, скажем так, спустя три месяца работы я снова... «Смогу купить большой красивый дом, а ты обставишь его по своему вкусу. Нам не придётся суетиться в той холупе слишком долго». «Хорошо», — проговорила по слогам. Эрик отпустил меня и тут же ощутила холод и пустоту. «Блин, так не пойдёт. Хотя наши отношения весьма странные, живём вместе, воспитываем сына вместе, едим и всё делаем по дому вместе. Ну, тут я немного приврала, по дому всё делаю я одна. Даже спим вместе». только не прижимая друг к другу, и между нами лежит скрученное в жгут одеяло. Но нет у нас близких и интимных отношений, даже разговор такой не заводим. Но оно и понятно. Я для Эрика лишь абуза, к которой он сейчас привык. А когда он снова встанет на ноги, скорее всего, от меня избавится. Может, даже купит дом или квартиру. Только я никуда от своего сына не уйду. Пусть и не мечтает. Вздохнула от своих мыслей. Вы посмеетесь, наверное. Но вот такая у меня сейчас странная жизнь. И вот скоро Эрик вернется домой, где я жду его с сыном, и на кухне ожидает своей участи вкусный ужин. А встречу сегодня Эрика в своем изделие Платье, которое я специально шила для его одобрения. И выбрала весьма откровенный, в то же время классический фасон. Шила вечернее платье шикарной золотой ткани, вышивку полив и сделала вручную. Ткань эрик услужливо разрешил приобрести. И я не поскупилась. Выбрала на свой вкус самую эффектную и весьма незатратную золотого цвета ткань. Остались последние штрихи. Обрубить подол и подшить в некоторых местах лямки готово. Мой сыночек, моя радость, маме не мешал, а с интересом наблюдал за мной. Слушал мое пение и радостно огукал. Настоящее золотко мне меня растет. Когда все сделала, надела платье, привстала на носочки и присвистнула. Да, мы, женщины Земли, делаем все по максимуму. И в данный момент моему платью можно было бы приписать такой девиз «Все, либо ничего». Собрала вверх волосы, заколола их невидимками. Пощипала немного щеки, облизнула губы. Косметики у меня все равно не было. Поэтому эффектного мейкапа на моем лице не будет. Но и так сойдет. Платье, шик и блеск. Надеюсь, Эрик его не забракует? Эрик. Сегодня был довольно сложный день. Мои нервы были на пределе. Сначала мне казалось, что это даже здорово обучать нестандартному управлению и вождению курсантов военной академии. Но все мои надежды рухнули в первый же день. Наглые курсанты, наивно думающие, что могут с первого же раза выполнить сложнейшие трюки, надеющиеся, что смогут удержать в своих еще слабых руках управление во время опасной и сложной ситуации. Мне приходилось раз за разом объяснять этим соплякам прописные истины в важности правильного и безопасного управления, даже при экстремальном вождении. Мне доверили первый курс, совсем еще зеленых юнцов, у которых в жилах течет адреналин, И кажется, что им море по колено. Хотят научиться здесь и сейчас, обойдя стороной весь основной фундамент обучения. Пришлось доложить руководству, что такие молодые курсанты не для меня. Слишком ответственно и сложно с ними работать. Попросил старшие курсы. Но получил я совсем не тот ответ, на который рассчитывал. Вашей квалификации и опыта не хватает, чтобы заниматься обучением старших курсов. Обучайте первые курсы. «У вас неплохо получилось в эти первые дни найти с ними общий язык?» «Конечно, неплохо, потому что сопляки, кроме рычания команд нормального языка, не понимали. Хотела скорее оказаться дома, принять горячий душ, чтобы смыть с себя все раздражение и усталость. А еще зверски хотелось есть. Еда, что давали в академии, совсем не соответствовала моим предпочтениям». Дошел в дом, сразу же услышал, как Аврора воркует в спальне с сыном. Улыбнулся и прямиком направился на кухню, чтобы хоть какую крошку закинуть в оголодавший желудок перед тем, как пойти в душ и приодеться. Прекрасно! Аврора приготовила сытный вкусный ужин. Наколол мясо на вилку, с удовольствием отправил его в рот, наслаждаясь сочностью мясного блюда. Налил стакан воды, чтобы запить, и сделал глоток. В этот момент сыном на руках появилась Аврора, и я едва не подавился. «Обалдеть!» — только и вымолвил я, жадно разглядывая девушку. «Это точно Аврора? Даже не знаю, что и думать». «Тебе ей нравится?» — напряженно поинтересовалась она и медленно обернулась, демонстрируя невероятной красоты платья. «Потрясающе!» — с чувством произнес я, почти залпом выпивая воду. От потрясения у меня даже пересохло в горле. Не мог оторвать от нее глаз». Золотая ткань сверкала, обрисовывая каждый изгиб тела Аврора и подчеркивал сливочный оттенок ее шелковистой кожи. Платье струило стекло и волновалось при каждом движении. Невероятно глубокий и красиво оформленный вырез на груди и с разрезами на талии. Волосы Авроры были забраны наверх, открывая взору тонкую изящную шею. А спина, полностью обнаженная спина, с перехлестьями тонких лямок, и к кокетливым острым вырезом у самых ягодиц. Такая красивая с моим ребенком на руках Аврора вызвала во мне стойкое желание взять и обнять ее, зацеловать и сделать своей женщиной. Снова налил себе воды и одним махом осушил стакан. Аврора озабоченно смотрела на меня и молчала, ожидая ответа. «Ничего подобного не видел. Наконец произнес я. Платье превосходно оно такое...» «Откровенное», — закончил Аврора. «Да, она грани приличия, но очень изысканная. Если ты будешь шить что-то такое же прекрасное, то мне тяжело это признать, но скажу как есть. Тебя ждет успех, Аврора?» Наконец она улыбнулась. «Нас». «Что?» — не понял ее. «Нас ждет успех, Эрик», — пояснила Аврора с улыбкой, покачивая Артура. «Так значит, это да? Ты спонсируешь моё дело?» От того, как она произнесла «Нас», Что-то приятное свернулось в груди, словно одинокому котенку впервые в жизни подарили ласку и надежду. «Да», — сказал ей, — «было приятно наблюдать за ее радостью, настоящей благодарностью. Проклятие! Как я смогу дальше сдерживаться рядом с ней, особенно увидев в таком платье? Теперь совсем спать не смогу. И смогу ли дальше сдерживаться, чтобы не поцеловать ее и не перейти к чему-то большему?» «Аврора не из тех женщин, что приемлют «Розовые ночи». А мне совсем не хочется портить наши хрупкие отношения, потому что не знаю или не хочу знать о том, нужна ли мне Аврора в качестве спутницы жизни или нет. Что-то я совсем запутался». «Тебе точно нравится?» — уточнила Аврора, закусив губу и прищурив глаза. Хотел ответить снова, что оно прекрасно, но Аврора вдруг покружилась, крепче прижав к себе Артура. Я едва не задохнулся от желания. Между ног тотчас запульсировала и заныла. «Я потрясен», — признался честно. Аврора задорно рассмеялась, а ей вторил мой сын. «Не верю, что сам посоветовал шить что-то потрясающее», — простонал я тихо.